Крысиное сердце 4.00 Тверская улица, дом 6 Баренбойм отпер дверь своей квартиры Вошел, включил свет Зазвучала музыка И привычно запел Леонард Коэн Баренбойм стоял возле приоткрытой двери Смотрел в квартиру Все было по-прежнему Он закрыл дверь Пошел по комнатам Заглянул в ванную На кухню Никого В японской гостиной на низком столе лежали портфель, мобильный, зажигалка. Он посмотрел на стену. Все три свитка висели на прежних местах. Он подошел, сдвинул левый свиток. Дыра отбитого костыля была тщательно заделана. Влажная водоэмульсионная краска еще не высохла. Вторая дыра под другим свитком была заделана также. «Ну, бля!» — покачал головой баренбой. Безотходное производство. Фирма веников не вяжет. Усмехнулся. Открыл портфель. Полистал бумаги. Все на месте. Достал трубку. Набил табаком. Закурил. Подошел к полукруглому аквариуму. Свистнул. Рыбки оживились. Сплыли к поверхности. Он вынул из ниши в стене китайскую чашку с крышкой. Открыл. В чашке был корм для рыбок. Он стал сыпать корм в аквариум «Голодающие мои!» Рыбки жадно хватали корм Баренбойм закрыл чашку Поставил в нишу Выключил музыку Вынул из японского шкафчика бутылку виски Famous Граус» Налил полстакана Отпил Сел Взял мобильный Положил на стол Встал Пошел на кухню Открыл холодильник Он был пуст Только на второй полке стояли четыре одинаковые чаши с салатами, закрытые прозрачной пленкой. Он взял чашу со свекольным салатом, поставил на стол, достал ложку, сел, стал жадно есть салат, съел весь, поставил пустую чашку в мойку, вытер губы салфеткой, вернулся в японскую комнату, взял телефонную трубку, набрал номер, махнул рукой. «Shut fuck up! Кинул трубку на стол, налил еще виски, выпил, выбил погасшую трубку, стал набивать табаком, бросил, встал, подошел к аквариуму, смотрел на рыб. «Darling, stop confusing me with your wishful thinking!» пропел он, вздохнул, печально скривил тонкие губы, щелкнул по толстому стеклу, рыбки метнулись к нему, Он прошел в ванную, пустил воду, поставил стакан с виски на край ванны, разделся, посмотрел на себя в зеркало, потрогал синяк на груди. — Говори, сердце, говори, метральный клапан, козлы! Устало рассмеялся, залез в ванну, допил виски, закрыл воду, откинул голову на холодную впадину подголовника, облегченно вздохнул, заснул. Ему приснился сон, он подросток на даче отчима в Сосенках. Стоит у калитки и смотрит на улицу. По улице к нему приближаются Витька, Карась и Дера. Они должны вместе пойти на Саларевскую свалку. Ребята подходят, у них в руках палки для ворошения помойки. Он берет свою палку, стоящую у забора, выходит на улицу. Они быстро и весело идут по улице. Раннее утро, середина лета, сухая, не жаркая погода. Ему очень приятно и легко идти. Они доходят до свалки. Она огромная, до самого горизонта. «Будем ворошить с юга на север», — говорит карась. «Там турбины лежат». Они ворошат помойку. Баренбойм проваливается по пояс, потом еще ниже. Там подземелье, нестерпимая вонь. Тяжкий и липкий мусор колышется, как болото. Баренбойм кричит от страха. «Не бзди!» Кохоча ловит его за ноги гера. «Это положительные катакомбы», — объясняет Витька. «Тот же вот родители ускорителей». По катакомбам ходят люди, двигаются причудливые машины. «Надо найти компьютерное тесто. Тогда я дома сделаю сапоги перемещения для супермощных тепловозов». Думает Баренбойм вороша мусор. В мусоре мелькают всевозможные предметы. Вдруг карась с проламывают палками стену. Из проема несется угрюмый гул. «Это турбины», — понимает баренбой Он заглядывает в проем и видит громадную пещеру, посередине которой высятся голубоватые турбины. Они угрюмо ревут, дым стелется от них. Он ест глаза. «Валим отсюда, пока не сплющили!» Советует Витька. Они бегут по извилистому ходу, увязая в липком, хлюпающем мусоре. Баренбойм натыкается на кусок компьютерного теста. Серебристо-сиреневое, оно пахнет бензином и сиренью. Он вытягивает тесто из груды мусора. «Ты его слепи по форме, а то распаяется!» Говорит Карась. Вдруг из компьютерного теста выпрыгивает крыса. «Сука, она программу сожрала!» Орет Витька. Витька, Гера и Карась начинают бить крысу палками. Серое тело ее сотрясается от ударов. Она жалобно пищит. Боринбойм смотрит на крысу. Он чувствует ее трепещущее сердце. Это нежнейший комочек, от которого по всему миру идут волны тончайших вибраций. Прекрасные волны любви. И что самое замечательное, Они никак не связаны с агонией и ужасом погибающей крысы. Они сами по себе. Они пронизывают тело Баренбойма. Его сердце сжимается от сильнейшего приступа умиления, радости и счастья. Он расталкивает ребят, поднимает окровавленную крысу. Он рыдает, склоняется над ней. Влажные крысиные глазки закрываются. Сердце ее трепещет. посылая последние прощальные волны любви. Боринбойм ловит их своим сердцем. Ему понятен язык сердец. Он не переводим. Он прекрасен. Боринбойм рыдает от счастья и жалости. Крысиное сердце содрогается в последний раз. И останавливается. Навсегда. Ужас потери этого маленького сердца охватывает Баренбойма. Он прижимает окровавленное тельце к груди. Он рыдает в голос, как в детстве. Рыдает долго и беспомощно. Баренбойм проснулся. Голое тело его вздрагивало в воде. Слезы обильно текли по щекам. Он с трудом поднял голову. Сморщился. Грудь и шея болели еще сильнее. Сел в остывшей воде. Вытер слезы. Вздохнул. Глянул на часы. Он спал один час двадцать одну минуту. О-ля-ля! Он тяжело вылез из ванны. Снял со змееобразной сушилки полотенце. Вытерся. Повесил полотенце на место. Повернулся к зеркалу. Приблизился. Заглянул в свои голубые глаза. Черные зрачки напомнили ему влажные крысиные глазки. «Компьютерное тесто ело», — пробормотал он. Схлипнул. «Ело! Ело! Ело! Сволочи!» Лицо его исказилось судорогой, И слезы хлынули из глаз.